Глава 15. Волшебная тетрадь Преговоры глашали долго. Судья монотонно перечислял эпизоды преступлений, в которых обвинялся Анатолий Викторович. Сидя на одном из стульев в зале суда, я слушал речь скорее тезисно. По итогу Свиридов избежал наказания по части эпизодов в связи со истечением срока давности. Но по содействию разбойному делу его признали виновным с учетом снисхождения. Судья отметила, что Свиридов много лет веры и правды служил империи. Также она сделала акцент на том, что ее бывший коллега оказался втянут в темные дела против своей воли. Мне подумалось, что судья мысленно ставил себя на место преступника. Быть может, у нее самой за все время службы случались истории, в которых приходилось переступать на темную сторону. Пару раз я ловил на себе ее тяжелый взгляд, но она тотчас отводила. И назначить ему наказание в виде бессрочной ссылки со сроком надзора жандармерии в 20 лет. Закончила судья и отложила на стол листы. С сохранением дворянского титула, но лишением всех заслуг и регалий, полученных на посту судьи, и с пожизненным запретом занимать указанную должность. В зале раздались тихие шепотки. Я довольно вздохнул. Такой приговор устраивал всех. Из влиятельного человека Анатолий Викторович превратился в обычного старика который будет тихо доживать свой век за пределами столицы. А еще теперь Свиридову нужно будет встать на учет в отделе жандармерии по месту пребывания и отмечаться там трижды в неделю. Скорее всего, он переквалифицируется в купцы или промышленники, потому что про конфискацию имущества и денежных средств судья в приговоре не упомянула. Но при этом его дочерям ничего не помешает построить карьеру в любой сфере. И осмотрел сидевших в зале людей. Беловые и Шуйский, которые расположились рядом друг с другом, не могли сдержать довольных улыбок. Невольно я отметил, что они хорошо смотрятся вместе, только слепой не заметил бы, что князь посматривает на свою спутницу с гордостью. Дело дошло до суда, а значит, скоро следователи по этому делу ждет повышение. Удовлетворенным казался Свиридов, который, очевидно, не собирался обжаловать приговор. Он не был дураком и понимал, что избежал незавидной участи каторжника. Полагаю, Анатолий Викторович уже распланировал свою жизнь на ближайшие десятилетия и не боялся будущего. Заседание закончилось. Свиридов поднялся на ноги и неспешно качнулся с пятки на носок. Потом повел плечами, будто разгоняя кровь в застывших от долгой неподвижности мышцах. Затем он неспешно застегнул пиджак и поправил узел галстука. Лишь очень внимательный человек смог бы заметить испарину над его верхней губой. Он утер ее платком и сунул его в карман пиджака. А потом повернулся ко мне. Я не ожидал, что бывший судья подойдет ко мне и торопливо поднялся на ноги. «В молодости меня тоже не подводили колени», — негромко заметил Анатолий Викторович с усмешкой. «Сейчас же, поднимаясь с кресла, я замечаю, что ноги уже не такие крепкие, как раньше». «Вы еще не так стары», — ответил я с вежливой улыбкой. — Согласен. Впереди у меня годы, и я потрачу их на себя. Наконец смогу заняться садом, как когда-то хотел. Быть может, даже выведу особенный сорт яблок. Он хитро прищурился. — Еще вчера я принадлежал не себе, а службе. А теперь все изменилось. Так что вы оказали мне услугу, Павел Филиппович. Я это понял не сразу. И однажды даже смогу смириться. Он замолчал, бросив короткий взгляд на Нечаеву, которая встала рядом со мной. Я могу поздравить вас с помолвкой, усмехнулся бывший судья. Нас! Подала голос девушка, и Свиридов коротко кивнул. Желаю вам долгих лет и всего прочего, произнес Анатолий Викторович, отчего-то не решаясь посмотреть на мою невесту. А мне, пожалуй, пора. Доброго пути, пожелал я, надеюсь, что Свиридов не захочет подать мне руку. Мы ограничились кивками, и бывший судья бодро зашагал к выходу он покинул помещение без конвоя, а следом за ним потянулись его адвокаты и сопровождение. «Как вам?» — спросил я у Нечаевой. «Интересное заседание», — ответила девушка. «Не думала, что обычный судья может обвиняться в таком количестве преступлений. Получение взятки, участие в разбойной организации, сокрытие, улик... Ему повезло, что участие деянии истек срок давности, иначе досудебное соглашение могло бы не сработать». Я только кивнул. Судья вполне была способна вынести вердикт по своему усмотрению, заподозрив заговор между обвинением и защитой. И, посчитав соглашение слишком мягким, дать Свиридову вполне реальный срок на каторге. Поэтому Свиридов и нанимал адвокатов. А потому он был так рад, услышав вердикт. «Спасибо, что взяли меня с собой на заседание», произнесла Арина Родионовна. «Это был очень интересный опыт». «Рад, что вам понравилось», — ответил я, — «но мне хотелось бы посещать с вами другие мероприятия. Надеюсь, что в ближайшее время у нас получится выбраться куда-нибудь в приличное место. Идемте». Я предложил руку Арине Родионовне. Девушка положила ладонь на сгиб моего плеча, и мы направились к дверям, где и столкнулись с Шуйским и Алисой. Те ожидали нас у выхода. «Поздравляю вас с раскрытым делом», — начал я, поравнявшись с ними. И вам спасибо, что помогли найти свидетелей и выступить экспертом на заседании, ответила Алиса, поправляя воротник кителя. Может быть, отметим это? спросил Дмитрий, и я удивлённо поднял бровь. Такое предложение от начальника охранного отделения было, мягко скажем, необычным. Взглянув на часы, я с сожалением покачал головой. Увы, после обеда у меня назначен приём, который пришлось перенести из-за сегодняшнего заседания. Что ж, «Быть может, в другой раз», — вздохнул Шуйский, и мне показалось, что в его голосе послышалось искреннее сожаление. «Давайте выберем день», — предложил я. Дмитрий Васильевич улыбнулся. «Зная ваш плотный график, этот другой раз может наступить очень нескоро». или вообще никогда», — добавила Белова с нервным смешком. «Ну, церемонию вступления в титул я точно не пропущу», — ответил я. «Кстати, когда состоится сие мероприятие», Приказ о награждении уже подписан и направлен в Канцелярию Императора, ответил за девушку Шуйский, так что надеемся, что уже скоро. Вы оставите свою фамилию? спросил Нечаева. Батюшка тоже отчего-то решил, что я захочу сменить фамилию, усмехнулась девушка. Но я оставлю все как есть. Мой отец достойный человек, хотя теперь он решил, что покупать титул ему незачем. Белов улыбнулся и пожала плечами. Он ведь хотел сделать это для меня чтобы я получил отчество. Ему самому оно было незачем». «Ваш батюшка достойный человек. Это главное», — вдруг заявил Шуйский. от того, что у меня появилось отчество, я не стал другим человеком. Я остался собой». Алиса дернулась, словно собиралась обнять князя, но остановилась и нервно поправила упавший на лоб локон рыжих волос. «Вы правы», — согласился я, и мы обменялись беловой взглядами, которые говорили больше слов. Она протянула мне руку, и я с чувством ее пожал. Мы зашагали по коридору в сторону выхода. На крыльцо здания суда мы вышли аккурат в тот момент, когда машина Свиридова выезжала за ворота. Отцепление жандармов не пропустило посторонних к зданию, так что на выходе бывшего судью не окружили любопытные репортеры. «Скорее всего, они попытаются узнать подробности заседания у особняка», пробормотал Шуйский, наблюдая, как толпа провожает черное авто. Думаю вы номер два в их списке, произнес я, как группа, которая смогла распутать сложные дела о взяточничестве и сращивании системы с криминалом. Буквально герои, которых заслуживает этот город, ставил Ничаева. А если вы появитесь перед репортерами вдвоем, продолжил я подливать масло в огонь. Шуиски и Белова переглянулись, и Алиса зябко поёжилась, словно ей на миг стало холодно. Видимо, такой расклад не вписывался в их планы. «Надеюсь, отдел по работе с репортерами уже назначил конференцию», — произнес Шуйский, и Алиса как-то странно покосилась на него. «Мне подумалось, что вчерашняя лицеистка и стажер жандармерии очень боится выступать на конференции и отвечать на неудобные вопросы». «Эх, назначить бы специального человека для общения с репортерами», — произнесла Белова, чтобы не отвлекать жандармов от работы. «Хорошая идея», — ответил Дмитрий. Человека, который умеет общаться с репортерами от лица жандармерии, кого-то способного складно говорить и разбираться в законах. И еще этот человек должен вызывать доверие и нравиться людям, подхватила Алиса. Такое предложение нужно обдумать, кивнул князь, бросив на меня проницательный взгляд. На этом мы и попрощались. Я сослался на прием, который должен был вот-вот начаться, и мы с нечаевой направились к машине. Шуйский с Беловой покинули территорию вместе с жандармами. Уже на парковке я понял, что Арине Родионовне будет некомфортно в одном салоне с грешаней. Поэтому пришлось вызвать такси, хотя моя спутница и противилась такому решению. «До офиса ехать не так далеко», — растерянно произнесла она. «Все будет хорошо». Но я все же махнул рукой свободному извозчику, и он тотчас подкатил к нам. «Мне будет спокойнее, если вам не придется ехать с этим человеком в одной машине», — пояснил я. «Вы не доверяете мне или ему?» — уточнила девушка, усмехнувшись. «Полагаете, что я попытаюсь выцарапать ему глаза?» «Пока греша не для нас посторонний», — честно ответил я. «И в свете того, что я о нем узнал, не хотелось бы, чтобы он делал выводы относительно вашей природы. Не удивлюсь, если его натура пожелает спровоцировать нападение». «Очень может быть», — нехотя согласилась девушка и позволила мне открыть перед ней дверь в салон. «Встретимся в офисе», — произнес я на прощание. Сам же направился к машине грешани. «Ну, как прошло?» — живо поинтересовался парень, едва я сел на задний диванчик. «По плану», — ответил я. Свиридов получил бессрочную ссылку запретом занимать судейский пост и рекомендациями тихо встретить старость где-нибудь в Московии под пристальным присмотром жандармов. «А-а-а-а!» а пробормотал водитель, заводя двигатель. «Вот оно ну что!» Голос парня прозвучал слегка расстроенно, но свои истинные эмоции Гриша неумело скрыл. Машина неспешно покатила к офису, я же откинулся на заднее сиденье и довольно вздохнул. Одно дело, наконец, завершилось. Теперь необходимо провести прием клиентов, а затем разобраться с полным странностей делом Миши. А еще надо бы как можно быстрее найти Щукина, который от чего-то упорно не хочет покидать город, чтобы залечь на дно. И как я не старался попытаться понять его, мотивы бывшего жандарма оставались для меня загадкой. Он не сможет подобраться ко мне или бабушке. Маргарита находится в монастыре, и даже если Щукин соберет целую армию призраков, они не смогут попасть на святую землю. Отца же охраняли шаманы нового отделения, и Щукин уже наверняка об этом знает. Знает он и то, что по его следу идет не только жандармерия, но и кустодии, но, тем не менее, продолжает напоминать о себе. «Прибыль, мастер!» Погруженный в раздумие, я и не заметил, как машина въехала в арку двора, но голос греша не привел меня в чувство. «Спасибо». Я вышел из авто, поднялся по ступеням крыльца и открыл дверь в жилое крыло, чтобы оттуда наблюдать за тем, что творится в приемной. «Будете мне дерзить, я вас совсем отменю!» Голос Яблоковый был первым, что я услышал от дверей. У стола секретаря стояли двое мужчин, один из которых, судя по одежде и манере держаться, был явно из аристократов. Это был мужчина за сорок. Он стоял ко мне в полоборота, и я мог рассмотреть на его холодном лице гримасу презрения. Вторым же был парень лет 20, явно секретарь первого. В руке он держал кожаный портфель. За столом же, откинувшись на спинку кресла, сидела Людмила Федоровна, и вид у нее был раздраженным. «А отмените?» — не понял аристократ. Яблокова открыла верхний ящик стола, достала тетрадку с черной обложкой, на которой было выведено белым карандашом. Тетрадь отмены. «Пишу вас в эту вот тетрадку, и вы никогда не попадете на прием к мастеру Чехову», — язвительно произнесла она, повертев книжицы перед гостями. «Павел Филиппович, лучший адвокат города, даром что стажер. К нему запись за полгода. Поэтому хамов и грубиянов я записываю в эту вот тетрадку. Если ваше имя в ней окажется, то будь вы даже хозяином Камчатки, к некроманту нашему не попадете. Это я вам гарантирую. Но вы можете проверить». С этими словами женщина медленно распахнула тетрадь и взялась за ручку. «Как правильно? Облигация или...» – пробормотала она себе под нос. Мужчины быстро переглянулись, презрительная маска мигом сползла с лица аристократа. «Зачем же сразу отменять?» — залебизил пытаясь изобразить некое подобие смирения. «Простите, наше знакомство началось не с этого, и я приношу свои искренние извинения. Надеюсь, вы примете это в знак примирения». Он кивнул спутнику, и тот достал из портфеля коробку конфет и бутылку янтарного напитка. Яблокова со скучающим видом приняла дары. Небрежно бросила конфеты в верхний ящик стола, а бутылку повертела в руке. «Десятилетний?» — тоскливо вздохнула она. «Ладно, вы прощены. Приходите...» Она открыла лежавшую на столе белую тетрадь, принялась листать страницы. «Ага, вот, есть окно в шесть вечера», — произнесла она. «Могу записать вас. Но имейте в виду, прием будет в порядке живой очереди. И перед вами, скорее всего, будет торговец рыбы с рынка на Невской». Фамилия у него шикарный, Крахоборов. Замечательный человек, скажу я вам. Принес для некроманта здоровенную копченую рыбину. Такую, которая будет на столе не один день появляться. И каждый раз Павел Филиппович будет вспоминать о таком заботливом клиенте. Я так точно напомню. Понимаете, за каким человеком вы в очереди стоите? Записывайте, — обреченно произнес мужчина. Тогда до встречи. Он улыбнулся. И в этот раз улыбка вышла более убедительной. «Да неё самый!» — холодно ответила Яблокова, не удостоив аристократов взглядом, и мужчины направились к выходу. «Я отошёл к лестнице, чтобы не попасть в поле зрения незнакомцев». «Что за баба?» — прошипел дворянин. «Прошу, вас тут же могут быть призраки», — взмолился секретарь. «И что?» — не понял начальник. «Вдруг доложит через некромант о том, как вы отзывались». И только когда дверь за ними закрылась, я вышел из своего укрытия. Как прошел прием? «Ох, и сложная эта задача, Павел Филиппович!» – произнесла Яблокова. «Должен ты мне теперь погроб жизни. И после него тоже. Ты же некромант. Прут, торопится, всяк старается без очереди пролезть. Но я устроила прием в порядке записи. Начнется с часу дня. Но теперь пойду я, пожалуй. Там уже по телевизору сейчас несчастливый порознь начнутся». «Что?» не понял я. «Да сериал один интересный», — ответил Яблокова. Она встала с кресла, потянулась, поправила пояс платья, а потом открыла верхний ящик стола и принялась выкладывать на стол конфеты, шоколадки и прочие сладкие лакомства. Из-под стола она вынула банку с медом и небольшой мешок с печатью чайной компании. «А что за тетрадь отмены? Много там несчастных накопилось?» — поинтересовался я. Сделав вид, что не заметил, как Яблокова спокойно забирает собранную с посетителей сду. «Добрый я сегодня», — вздохнул секретарь. «Так что никого. Так, больше говорил, чтоб страху нагнать. Ярослав!» «Здесь я». Тут же откликнулся появившийся из стены призрак. «Найди какую-нибудь корзину для податей», — распорядилась Яблокова. Бывший культист кивнул и исчез. «Неплохие сборы», — отметил я. А Ответила Людмила Федоровна. Все от чего-то думают, что секретарь-то вышкаленный обслуживающий персонал, с которым на повышенных тонах говорить можно. Были бы чуточку вежливее, глядишь, и не пришлось бы откупаться. Вот будет им наука. Вот. Призрак поставил на стол плетеное лукошко, в которое яблоко возгребла подношение. Пару шоколадок она вернула в стол, видимо, для Арины Родионовны, и обратилась к культисту. Передай Евсееву. Пусть возьмёт себе всё, что пожелает. Остальное отнесёт в приют для детворы. А вот это, она ткнула пальцем в мешок с чаем, в лавку на углу. И пусть велит им продавать этот мешок всем, кто хочет угодить мастеру Чехову. А потом мы будем им эту гадость возвращать за полцены. Плохой чай, усмехнулся я. Гадость редкая, даром что дорогая, кивнула Яблокова, сунув под мышку бутылку с хмельным. А это мне смазывать царапины всякие сердечные. «Ладно, Павел Филиппович, это было, как говорит молодежь, очень сложное и интересное испытание. Но мне пора. Ярослав, передай Борису и Василию, что сериал скоро начнется». «Все уже ждут вас у дверей комнаты», — ответил культист. «Тогда идем», — распорядилась Яблокова и направилась к лестнице. Призрак последовал за ней с корзиной в руках, оставив меня в приемной «одного».